Глава 17. Новая жизнь. Когда Стив Прайс, 24-летний солдат морской пехоты, стрелял из винтовки, осколок разорвавшийся поблизости мины попал в пройму пули непробиваемого жилета и ранил легкое. Раненого самолетом переправили из вьетнамских джунглей в военный госпиталь на Филиппинах. Там во время операции Стив покинул свое тело и попал в райский мир, полный света, тепла и покоя. Рассказывая мне о своем переживании, этот крепкий парень с головы до ног покрытый татуировками, бывший школьный хулиган, как он сам себя охарактеризовал, чуть не расплакался. Я вдруг очутился под потолком и увидел внизу свое тело. Сияющий белый свет окутал, подхватил меня и понес с собой. Я чувствовал такое тепло и умиротворение, Я прямо купался в радости и безмятежности, какие только можно себе представить. Место, куда я попал, больше всего напоминало Эдем. Долгое время я не употреблял слово «бог», но теперь могу сказать, что тот свет был Богом. Он принял меня, как самая любящая мать на свете обнимает дитя. Только его любовь была еще в миллион раз сильнее. На другом берегу бурного ручья в этом райском саду я увидел своего давно умершего дедушку. Я хотел подойти к нему, но тут все закончилось. После выздоровления Стив намеревался продолжить участвовать в боевых операциях, но столкнулся с неожиданными сложностями. Я по-прежнему командовал своим подразделением. Делал все, что было нужно, но стрелять я больше не мог. Стать морпехом было моей мечтой с детства, а тут я понял, что больше не могу выполнять эту работу. Такое невероятное воздействие оказало на меня ОСП. Я старался, но не мог заставить себя выстрелить из винтовки. В конце концов, я ушел из морской пехоты и сейчас работаю лаборантом в Национальной гвардии. Здесь помогают людям, они убивают их. Я стал гораздо мягче и внимательнее к другим, чем тот жесткий и брутальный морпех, которым я когда-то был. И намного чувствительней. Когда я вижу, как кто-то страдает, я чувствую боль. Теперь я сам могу поговорить о метафизике а раньше смеялся над теми, кто заговаривал о таких вещах. Подобным образом многие люди рассказывают о том, что после ОСП прежний образ жизни перестал соответствовать их убеждениям и уже не казался правильным. Некоторые, как Стив, меняют работу. Треть всех участников моих исследований под влиянием околосмертных переживаний переменили род деятельности. Три четверти отметили изменение образа жизни и увлечений. Эти перемены тем более разительны, если прежняя профессия была связана с насилием, например, служба в армии или правоохранительных органах. Джо Рачи, 36-летний полицейский, который едва не умер от потери крови после операции, рассказывал, что после ОСП его жизнь изменилась. Очень похоже на то, как это произошло со Стивом. Я был копом до мозга костей, жестким и бесстрастным. Но околосмертное переживание полностью изменило меня. Я выписался из больницы совершенно другим человеком. Казалось бы, на работе я привык к кровопролитиям, а тут вдруг обнаружил, что не могу смотреть телевизор. Так много там насилия. Однажды во время патрулирования я не смог выстрелить из пистолета, чем подверг опасности себя и своего напарника. После этого я ушел из полиции и переквалифицировался в учителя. Мне нравится преподавать у старшеклассников, но я часто получаю выговоры за то, что слишком вникаю в личные проблемы своих учеников. А Мики в 1970-е занимался тем, что заколачивал деньги для мафии. Околосмертный опыт привел к глубоким трансформациям и кардинальному изменению его личности. Он жил целиком и полностью в мире материальных удовольствий, быстрых денег и привычки идти по головам. На последнем своем месте работы перед ОСП в отеле открытом бандитами одной из его основных обязанностей было предоставление сексуального обслуживания и других противозаконных развлечений знаменитостям, которых приглашали для выступлений. Его подчиненными, соответственно, были элитные проститутки, с которыми он зачастую обращался жестоко. Но однажды у Мики случился инфаркт миокарда, сопровождавшийся околосмертным переживанием. Оно было полно счастья и света. Мужчина беседовал с божественной сущностью и встретил любимого брата, который погиб много лет назад. ОСП имело для Мики примерно такие же последствия, как для Стива и Джо. Он понял, что любовь и взаимопомощь – самые важные вещи в жизни, а конкуренция и погоня за материальными благами не имеют особого смысла. Это, конечно, не понравилось его товарищам из мафии, однако они разрешили Мики выйти из семьи. А вот его девушка – Сильно расстроилась, когда он сменил профессию и начал помогать малолетним преступникам и жертвам домашнего насилия. Однажды за обедом, вскоре после того, как молодой человек выписался из больницы, она расплакалась и заявила «Ты теперь другой человек». Ники спросил, что она имеет в виду. «Ты перестал думать о существенных вещах», ответила она, подразумевая деньги, дорогие украшения и гоночное авто. И вскоре они расстались. Микки наглядно объяснил разницу между его взглядами и поведением до и после ОСП. «Раньше я был убежден, что каждый помогает себе сам. Если человек себе не в силах помочь, то и черт с ним. Такое у меня было циничное отношение к людям. Я бы и представить не смог себя в какой-либо помогающей профессии. И вот после ОСП я стал консультирующим специалистом, теперь моя работа слушать людей, и они говорят мне, Вы так хорошо меня слушали. Вы смогли по-настоящему понять, каково мне сейчас. Раньше до ОСП. Я бы просто сказал, послушай, приятель, у меня нет на это времени. Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Так что иди и помоги себе сам. Потому что жизнь — это война. Научись прикрывать свой зад, ты на войне. Раньше я считал, что главное — пробиться, выжить. И стоило мне почувствовать в кому-то жалость, я одергивал себя. Что я? Сторож брату моему. Таким я был жестким. Но СП перевернуло все мое мировоззрение. Если кому-то больно, я это чувствую. Раньше, бывало, я сам причинял людям боль. После инфаркта я перестал так делать. Раньше я во всем стремился быть первым. Когда я брался за работу, в казино или любую другую, я всегда ее выполнял, таковы были мои принципы. Околосмертный опыт сделал меня более чувствительным, я начал замечать чужую боль. Порой, когда кому-то плохо, мне хочется плакать. Многим моим знакомым этого не понять. Иногда я оглядываюсь вокруг и спрашиваю себя, какого черта ты здесь делаешь, мог бы зарабатывать в 10 раз больше, сам знаешь. Но больше мне не нужно. Мои потребности стали скромнее, и я доволен жизнью. Я могу жить в одной комнате, а ведь когда-то у меня был дорогой кадиллак и роскошная квартира. Они были мне нужны для самовыражения. А теперь, честно сказать, мне вообще все равно, зарабатываю я в день 10 долларов или 10 тысяч. Это стало неважно, это не имеет никакого значения. В нашем земном путешествии под названием «Жизнь» важны другие вещи. Сейчас у меня полно разных счетов, о которых нужно думать, как их оплачивать. Но теперь меня это не сильно напрягает. Деньги, как таковые, перестали быть главными» а то, что я раньше делал, чтобы быстро и много заработать, я больше делать не могу. Не могу и все. Не потому, что боюсь, что небеса развернутся и Бог покарает меня. Это что-то более личное между ним и мной. Подобная перемена взглядов, приводящая к смене профессии, случается также с людьми, у которых работа была связана с высоким уровнем соперничества. С Эмили околосмертное переживание случилось в 49 лет, когда она чуть не утонула во время купания в Мексиканском заливе. Она рассказала, как после этого обрела новые ценности и утратила хищнический инстинкт. «17 лет я была успешным агентом по недвижимости, но после того случая я оставила бизнес сыновьям и посвятила свою жизнь делам местной лютеранской общины, где я теперь занимаюсь реализацией жилья для престарелых. Я могу сказать честно, Теперь я каждый день живу полной жизнью и никогда-никогда больше не буду бояться смерти. Ведь она похожа на увлекательное путешествие. После того околосмертного переживания я стала более способной к состраданию, и у меня осталось глубокое понимание, что гнев и ненависть – неправильные и ненужные чувства. Радость от того, что я живу, почти полностью избавила меня от тех агрессивных привычек, которыми я так славилась раньше. Хищнический инстинкт добиться хорошей сделки любой ценой куда-то исчез. Заработать побольше денег перестало быть моим приоритетом. Я всей душой сочувствую людям, которые страдают, и хочу помочь им. Как никогда раньше я ценю время, проведенное со своими сыновьями. А ведь прежде я относилась к семейным встречам как к обязанности и не уделяла им ни минуты больше необходимого. Теперь я понимаю, что материальные блага часто не стоят суеты. «Я никогда не упускаю момента показать близким людям, как они мне дороги. Ведь другого случая может и не представиться». Гордон Аллен, успешный предприниматель и циничный финансист, получил схожий опыт, когда в 45 лет у него развилась острая сердечная недостаточность. После ОСП он прервал все связи с миром бизнеса и денег и переквалифицировался в консультанта, используя свое новое мировоззрение, чтобы помочь другим изменить свою жизнь. Во время ОСП мне дали понять, что все мои умения и таланты, все, чем я обладаю, чем меня так щедро и мудро одарили, предназначалось для более высокой цели, чем то, для чего я их использовал – зарабатывание денег. Смысл был не в этом, а совсем в другом, и теперь мне следует применять их в соответствии с тем предназначением, которое мне будет явлено. Могу сказать точно, что этот момент изменил всю мою жизнь. Я вернулся оттуда наполненным, вдохновленным. Я чувствовал, будто мое сердце горит и горит любовью. Когда я покинул свое тело и окунулся в чувство любви, я унес его с собой, с тех пор оно всегда внутри. Оно не пропало и не поблекло. Я все еще пытаюсь понять, куда меня это приведет. Но я решил, что не стану пытаться удержать ничего из прошлой жизни, из бизнеса или мира финансов, всего такого. Я обзвонил всех людей, которые больше всего страдали от того, что я собрался бросить работу в финансовой сфере, ведь они не смогут больше зарабатывать деньги с моей помощью. Я звонил и говорил «Здравствуй, Билл или привет, Джек или еще кто-нибудь. Это Горди. Помнишь как? Горди? Слушаю». И я прямо слышал, как они напрягались в ожидании, что за этим последует суперпредложение, как им заработать, или еще что-нибудь такое, как в прежние времена. А я говорил им, «Помнишь, когда мы виделись в прошлый раз? Мне не понравилось, как все вышло. По-моему, я бы покривил душой, не признав, что вел себя не слишком красиво. В том, как я с тобой общался, не было любви. Я звоню, чтобы попросить прощения за все плохое, что я тебе когда-либо сделал. Хотите услышать в трубке мертвую тишину?» Попробуйте это повторить. Сперва долгое молчание, потом неуверенное бормотание, что-то вроде «да, может быть, хорошо». И на этом конец. Интересно, что люди, пережившие околосмертный опыт и утратившие тягу к мерзким благам, не отказываются от них полностью. Наоборот, многие говорили мне о том, что когда потребление и накопление перестает быть главным, Это парадоксальным образом усиливает способность по-настоящему наслаждаться материальными благами. Люди не отказывались от владения материальным имуществом, но становились менее привязаны к нему. Они переставали отождествлять себя с тем, чем они владеют. Однажды Том Сойер, руководитель дорожной службы, тот которого придавил грузовик во время ремонта, приехал на консультацию ко мне домой. Он вошел, светясь от радости после пятичасовой поездки в Кадиллаке Эльдорадо. Правда, машина была подержанная, и все же, с моей точки зрения, она не очень соответствовала образу скромного работяги, который рассказывал мне об утрате интереса к материальным ценностям. Но Том сказал, что не видит противоречия. Он оценил по достоинству роскошные сиденья. Ему понравилось вести машину гораздо больше, чем какую-либо другую до этого. Его целью было не владение вещами, а наслаждение жизнью, всем, чем может наслаждаться живой человек, будь то сладкий десерт или приятная поездка. Вот что послужило причиной покупки старого Кадиллака. Но когда через пару лет ему стало сложно выплачивать кредит, он вернул автомобиль с легким сердцем. Дело было не в том, чтобы иметь Кадиллак, а в удовольствии от вождения, пусть и временном. Некоторые люди признавались мне, что околосмертные переживания не только изменили их жизненные приоритеты, но и помогли покончить с деструктивным образом жизни. У Дэна Уильямса в 37 лет остановилось сердце во время наркотической абстиненции, но ОСП, по словам Дэна, привело к удивительным трансформациям. «Я потерял все, став зависимым сперва от рецептурных препаратов, а затем от нелегальных наркотиков». Девять раз я оказывался в наркологических клиниках. Больше десятка раз получал обвинения в связи с наркотиками, еще больше с алкоголем. Потом я бросил все попытки протрезветь и вылечиться, можно сказать, я отчаялся жить нормальной жизнью. И такой пропащий наркоман, без денег и считай бездомный, вынужденный красть наркотики, чтобы удовлетворить свою потребность, вдруг превращается в хозяина дома престарелых, где часто сидит у кровати умирающих и находит для них слова утешения. Я до сих пор не могу постичь природу поразительной силы того околосмертного переживания. Его влияние продолжает удивлять и меня, и жену. Это правда было благословением Господним. А когда-то я был заядлым скептиком, который опирался исключительно на логику и научный метод для решения любых жизненных проблем. В духовном смысле я был абсолютно неграмотным и потерянным. В октябре 2003 года меня в очередной раз арестовали, и тогда наркологи и психологи сказали мне, что после 15 лет ежедневного злоупотребления таблетками велик шанс, что я не переживу синдром отмены. Я приготовился умереть в тюрьме. На седьмой день пребывания там. Во время большого эпилептического припадка мое сердце остановилось. Мне срочно начали реанимацию и перевезли в больницу. Я помню, как будто я оставил свое тело, и отправился в путешествие, но потом вернулся, потому что идти мне было некуда. Я словно завис или плавал в какой-то туманной темноте. Потом возникло чувство, которое мне сразу же очень понравилось, это было неземное ощущение. Вся моя боль исчезла. Первое, что я подумал, буквально, на земле нет такого наркотика, от которого так хорошо. Не могу описать словами, что это было, может нирвана или чистейшая любовь или что-то еще, но я тут же понял, что никогда не буду прежним. Я заметил, что это чувство притягивает меня, я двигаюсь сквозь темные клубы все ближе и ближе. И в этот момент я ощутил рядом чье-то присутствие. Наверное, это был ангел или проводник, хотя никакой человеческой или чьей-то еще фигуры я не видел. Вокруг не было уже ничего, кроме света. Но свет меня не ослеплял, хотя яркость его была невероятная. Существо, бывшее рядом, вело меня прямо в свет. Казалось, эта сущность находится сбоку от меня или позади. Я доверял этому существу. Казалось даже, что я его знаю. Вокруг было разлито чувство умиротворения. Пугающие мысли отсутствовали. Все вместе казалось мне совершенным. Но я не могу толком описать. В какой-то момент я увидел свою зависимость, как она есть. Встретился с ней лицом к лицу и смог с ней бороться. Я увидел все худшее, что во мне было, и был в бешенстве. Мне было ужасно стыдно за то, в кого я превратился. Впервые в жизни я ощутил приступ ярсти. Но это позволило мне впервые взять верх над своей пагубной привычкой. Во время ОСП я сражался с ней и победил. И я, наконец, избавился от нее. За 16 лет, которые прошли, с тех пор я ни разу не пил и не принимал наркотиков, мне даже ни разу не хотелось. Околосмертное переживание не исчерпывалось этим, но именно это повлияло на меня наиболее сильно. Теперь вместо того, чтобы жить за счет ближнего своего, я сам помогаю людям. Я знаю, кто я и куда иду, и больше не чувствую себя потерянным. Разумеется, люди, испытавшие ОСП, остаются людьми. Как и все остальные, они подвержены смешанным эмоциям и противоречивым мыслям, плохим и хорошим, приятным и неприятным, эгоистичным и бескорыстным. Пример Тома Суэра снова будет здесь уместным. Его жена Эллен поделилась со мной неоднозначными последствиями околосмертного опыта мужа. Сверкая темными глазами, она рассказывала, каким Том был раньше. «Порой он вел себя жестоко. Бросал в меня обувь и другие вещи. Кричал, что он главный в семье и что мы все должны делать, как он сказал. Затем она продолжала уже с улыбкой. После ОСП он стал гораздо более отзывчивым, мягким и понимающим. Прошли уже годы, и он ни разу больше не поднимал руку на меня или детей. Но с другой стороны, она пожаловалась на то, как Том теперь обращается со всеми вокруг ровно с тем же сочувствием, и порой она чувствует себя покинутой, когда он бросается помогать кому-то по первому зову. Вздохнув и покачав головой, Эллен добавила «И то, что у нас диван уже разваливается и нужен новый, его нисколько не заботит. Мы даже отложили деньги на покупку, но Том не видит в ней смысла». Таким образом, ОСП не превращают человека в святого, а жизнь после них не обязательно полная идиллия. Иногда, как я выяснил, околосмертный опыт приводит к серьезным проблемам.